Глава седьмая Левин вернулся домой только тогда, когда послали звать его к ужину. На лестнице стояли Китти с Агафьей Михайловной, совещаясь о винах к ужину. — Да что вы такую суматоху делаете? — Подай, что обыкновенно. — Нет, Стива не пьет. — Костя, подожди, что с тобой? — заговорила Китти, поспевая за ним, но он безжалостно... Не дожидаясь её, ушёл большими шагами в столовую и тотчас же вступил в обще оживлённый разговор, который поддерживали там Васенька Весловский и Степан Аркадьч. Ну что же, завтра едем на охоту, сказал Степан Аркадьч. Пожалуйста, поедем, сказал Весловский, пересаживаясь боком на другой стул и поджимая под себя жирную ногу. Я очень рад поедем. — А вы уже охотились нынешний год? — сказал Левин Весловскому, внимательно оглядывая его ногу, но с притворную приятностью, которую так знала в нем Китти и которая так не шла ему. — Дупелей не знаю, найдем ли, а Абекасов много. — Только надо ехать рано. — Вы не устанете? — Ты не устал, Стива? — Я устал. — Никогда еще не уставал. — Давайте не спать всю ночь. — Абекасов. Пойдёмте гулять. В самом деле, давайте не спать. Отлично, подтвердил Весловский. О, в этом мы уверены, что ты можешь не спать и другим не давать, сказала Долли мужу с той чуть заметною иронией, с которой она теперь почти всегда относилась к своему мужу. А, по-моему, уже теперь пора. Я пойду. Я не ужиную. — Нет, ты посиди, Доленьк, — сказал он, переходя на ее сторону за большим столом, на котором ужинали. — Я тебе еще столько расскажу. — Верно, ничего. — А ты знаешь, Весловский был у Анны, и он опять к ним едет, ведь они всего в семидесяти верстах от нас, и я тоже непременно съезжу. — Весловский, пойди сюда. — Да. Васенька перешёл к дамам и сел рядом с Кити. Ах, расскажите, пожалуйста, вы были у неё, как она обернулась к нему, Дарья Александровна. Левин остался на другом конце стола и не переставая разговаривать с княгиней и Варенькой, видел, что между Долли, Кити и Весловским шёл оживлённый и таинственный разговор. Мало того, что шёл таинственный разговор, Он видел в лице своей жены выражение серьезного чувства, когда она, не спуская глаз, смотрела в красивое лицо Васеньки, что-то оживленно рассказывавшего. «Очень у них хорошо», — рассказывал Васенька про Вронского и Анну. «Я, разумеется, не беру на себя судить, но в их доме чувствуешь себя в семье». «Что же они намерены делать?» Кажется, на зиму хотят ехать в Москву. Как бы хорошо нам вместе съехаться у них. Ты когда поедешь? спросил Степан Аркаевич у Васенки. Я проведу у них июль. А ты поедешь? обратился Степан Аркаевич к жене. Я давно хотела и непременно поеду, сказала Доля. Мне её жалко, и я знаю её, она прекрасная женщина. Я поеду одна, когда ты уедешь. И никого этим не стесню. И даже лучше без тебя. — И прекрасно, — сказал Степан Аркадьевич. — А ты, Китти? — Я? — Зачем я поеду? Вся вспыхнув, сказала Китти и оглянулась на мужа. — А вы знакомы с Анной Аркадьевной? — спросил ее Весловский. — Она очень привлекательная женщина. — Да. — Да. Ещё более краснея, отвечала она Весловскому, встала и подошла к мужу. Так ты завтра едешь на охоту? сказала она. Ревность его в эти несколько минут, особенно по тому румянцу, который покрыл её щёки, когда она говорила с Весловским, уже далеко ушла. Теперь, слушая её слова, он их уже понимал по-своему. Как ни странно, было ему потом вспоминать об этом. Теперь ему казалось ясно, что если она спрашивает его, едет ли он на охоту, то это интересует её только для того, чтобы узнать, доставит ли он это удовольствие Васеньке Весловскому, в которого она по его понятиям уже была влюблена. "Да, я поеду", не натуральным, самому себе противным голосом отвечал он ей. Нет, лучше побудьте завтра день, а то Долли не видала мужа совсем, а послезавтра поезжайте, сказала Кити. Смысл слов Кити теперь уже переводился Левиным так: не разлучай меня с ним. Что ты уедешь это мне всё равно, но дай мне насладиться обществом этого прелестного молодого человека. Ах, если ты хочешь, то мы завтра пробудем с особенной приятностью, отвечал Левин. Васенька между тем несколько и не подозревая всего того страдания, которое причинялось его присутствием, вслед за Кити встал от стола и, следя за ней улыбающимся ласковым взглядом, пошёл за ней. Левин видел этот взгляд. Он побледнел и с минуту не мог перевести дыхания. как позволить себе смотреть так на мою жену, кипело в нём. Так завтра поедем, пожалуйста, сказал Васенька, присаживаясь на стуле и опять подворачивая ногу по своей привычке. Ревность Левина ещё дальше ушла. Уже он видел себя обманутым мужем, в котором нуждаются жена и любовник только для того, чтобы доставлять ему удобство жизни и удовольствие. Но и несмотря на то, он любезно и гостеприимно расспрашивал Васеньку об его охотах, ружье, сапогах и согласился ехать завтра. На счастье Левина старая книгиня прекратила его страдания тем, что сама встала и посоветовала Ките идти спать. Но и тут не обошлось без нового страдания для Левина. Прощаясь с хозяйкой, Васенька опять хотел поцеловать её руку, но Кити, покраснев с наивной грубостью, за которую ей потом выговаривала мать, сказала, отстранив руку: "Это у нас не принято". В глазах Левина она была виновата в том, что она допустила такие отношения, и ещё больше виновата в том, что так неловко показала, что они ей не нравятся. Ну что за охота спать? сказал Степан Аркандж после выпиток за ужином нескольких стаканов вина пришедший в своё самое милое и поэтическое настроение. Смотри, смотри, Кити, говорил он, указывая на поднимавшуюся из залиплуну, что за прелесть. Весловский вот когда с серенадов. Ты знаешь, у него славный голос. Мы с ним спелись дорогой. Он привёз с собою прекрасные романсы. Новые 2. С Варварой Андреевной бы успеть.